Часть 2. Ахимас Скировск. Раздел 1. Отца звали Пелев, что на древнееврейском означает бегство. В год его рождения Христовых братьев, проживших в Моравии две сотни лет, постигла беда. Император отменил привилегию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 злые и быстрые в движениях. Фатиме пришлось креститься и носить другую одежду, черное платье и белый чепец. Пришлось поменять имя, и с Фатимы она стала Сарой. Пришлось работать по дому и хозяйству от рассвета до заката, учить чужой язык, а все воскресенье нужно было молиться и петь в молитвенном доме, который срубили раньше, чем дома для жилья. Но все это Фатиму не пугало, потому что ей с беловолосым Пелефом было хорошо и потому что Аллах не обещал женщине легкой жизни. На следующее лето, когда Сара Фатима лежала в родовых муках, с гор спустились немирные чеченцы, сожгли урожай пшеницы и угнали скот. Пелеф смотрел, как уводят лошадь, двух быков, трех коров и молился –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 про которого говорить вслух не следовало, был добрый, разрешал радоваться, играть и не велел давать спуску обидчикам. Про доброго Бога говорить можно было только шепотом, когда кроме матери рядом никого нет, а это значило, что Бог Отца главней. Он говорил на языке, который представлял собой смесь голландского с немецким. Бог Матери разговаривал по-чеченски, а еще был русский язык